Пять обстриженных монахов. В черных, не спадающих к полу одеждах, монахи сидели вокруг стола, и табачный дым волнами ходил над ними. В сизых волнах пламя свечи колебалась как парус, и как вулкан вздымалась со стола трехлитровая банка, наполненная пивом. Монахи все до единого были подстрижены наголо, И это особенно поразило меня в первую секунду. Как соборные купола сияли над столом их лысые головы, освещенные свечкой. Из-под первого купола выглядывала курчавейшая борода, которая давно не щупала ножниц. Под вторым, наподобие банана, висел наздреватый нос. Два других купола были поменьше, сияли послабее, и под ними не было видно никакого лица, только рты, в которых горели сигареты. На столе там и сям были рассыпаны монеты и клетчатые таблицы. Ноздреватый потрясывал голубым мешочком. «77!» — сказал он, достав из мешочка латошный бочонок. «Бандитизм!» — откликнулся бородач, и все стали хватать монеты и закрывать ими клетки, в которых была цифра 77. «89!» — сказал Ноздреватый. «Кража со взломом!» — сказала от двери кожаный и монахи разом обернулись к нам. Статья 89 уголовного кодекса, продолжал Кожаный, карает за кражу со взломом сроком до шести лет. Купола молча разглядывали нас. Один из них, курчавая борода, встал с места и подошел поближе и сказал густым и приятным бархатным голосом. «Это что за рожи?» «Да вот», — ответил Кожаный, указывая на нас, — «монахов они ищут». «Ты что?» — спросил бородач и постучал себя пальцем по куполу. «Все мозги в тире отдолбил!» «А ну, сядь на место, барабан, и помолчи!» — сказал кожаный, и весь его гардероб заскрипел от гнева. «Только и знаешь медведя из бочки вышибать!» — недовольно бурчал бородатый барабан, но на место сел. — Я знаю, чего, откуда вышибать надо, — чуть угрожающе сказал Кожаный. — Ты понял, Барабан? — Понял, понял, — сказал Барабан, понизив голос. — А этих зачем сюда притащил, чего им надо? — Сам спроси, чего им надо. — Так вам чего надо, шмакодявки? — грозно спросил Барабан. — Монахов, — шепнул Крендель. В голосе его слышалась сильнейшая дрожь. «Каких монахов?» «Наших». «А сколько же вам надо монахов?» «Пять». «Пять?» — повторил бородач, чуть ошеломленно. «Не много ли? Может, одного хватит?» «Нам хотя бы Моню», — жалобно ответил Крендель. «Вот видишь, — сказал кожаный, — все сходится». «Все сходится», — сказал барабан и принялся изумленно и яростно чесать свою бороду. — Ну что же, — сказал Кожаный и обнял нас за плечи. — Вот они, пять монахов, все перед вами. — Где, — не понял Крендель и даже заглянул под стол, нет ли там садка с голубями. — Да вот они, — пояснил Кожаный, — в лото играют, а Моня — это я. — Чего? — Я и есть Моня. Моня Кожаный с некоторой гордостью подтвердил Кожаный. — Выкладывай, что у тебя. — У меня, — сказал Крендель совершенно раздавленным голосом, — у меня ничего. — Как ничего? Зачем же тогда пришел? — Монахов мы ищем, — тупо сказал Крендель, оглядываясь, как загнанный зверь. Он никак не мог понять, да что же это такое? — Моня, великий белокрылый Моня! Вдруг кожаное пальто кепка жилет. И действительно, понять это было трудно, почти невозможно. Но понять было надо. И крендель напрягся, наморщивая лоб. Я-то уж давно все понял. Я понял, что Карманов — это вам не Москва. Здесь все возможно. А если это тебе не нравится, лучше сюда не приезжай. — Я и есть Моня Кожаный, — втолковывал Кожаный. — Говори, что у тебя, кто вас послал? — Они, наверное, отцарочки, — подал голос один из пустолицах «Монахов мы ищем!» — в отчаянии забубнил Крендель. «Тьфу!» — плюнул Моня Кожаный. «Да зачем тебе, монахи?» «Гонять!» — ляпнул Крендель. В голове его, как видно, творилось черт знает что. Если раньше в ней сидели пять похищенных монахов, то здесь в карманами в его голову набилось столько разного мусора, что вымести его одним махом было невозможно. Грабли и стеклорезы, стрельба по-кармановски — смешались в его голове, а к пяти монахам добавились еще пять. Получилось 10 Одни сидели в голове, другие играли в лото, и разобраться в этом Криндель был не в силах. «Гонять!» — повторил Кожаный и развел руками, пытаясь сообразить, как же это так — гонять монахов. «Да они, наверное, от Сарочки!» снова сказал по столице. «Сарочка вечно напортачит». Тут ноздреватый, который молчал до сих пор, бросил на стол натошный мешочек и взмахнул руками, как голубь, собирающийся взлететь. — Ты что, не видишь? — злобным шепотом крикнул он. — Они подосланы. Гонять собрались. Хватит, гоняли уже нас. Он кинулся вперед, схватил меня за шкирку, окринделя за шиворот и принялся трясти. Я почувствовал, что превращаюсь в голубой мешочек. Кости мои застучали, как латошные бочонки. Гоняли нас, гоняли. Кто вас подослал? И это подкидыши, широконос, с птичьего! ищите, говорит, в карманове, если украли, значит, там. Мы и поехали монахов искать. Врюжь, муль, червяк, взревел барабан. Вот они монахи, все перед вами. «Да это не те монахи!» — закричал Крендель. «Нам голубей надо! У нас голубей украли! Мы поехали кожаного искать, который голубей стрижет!» «Постойте!» — сказал Моня кожаный. «Я раньше и правда держал парикмахерскую. Причесывал сезокрылых. Но давно уже распустил клиентов. Так что, у вас голубей, что ли, украли? Монахов?» «Монахов! Монахов!» — обрадовался Крендель. «Голубей!» «Фу!» — плюнул Кожаный. «Я думал, вам другое надо». «О чем ты думаешь?» — сказал Барабан. «Хочешь нас всех под монастырь подвести Только и знаешь медведя из бочки вышивать». «Я тебе, знаешь, чего вышиву?» — грозно спросил Кожаный. «Понял, чего или нет?» «Понял, понял», — сразу сказал Барабан. «А вы, голуби!» — сказал Моня. «Выметайтесь отсюда. И чтоб духу вашего в карманове не было...» — Поняли, поняли, — облегченно сказал Крендель, и уж было выметаться, но тут снова подскочил Ноздреватый. — Куда? Никуда они не уйдут. — Это подкидыши от капитана болдарева Да не подкидыши мои, — закричал Крендель. — Ну, если вы подкидыши, — сказал Моня Кожаный и заглянул в глаза Кренделю, а потом мне, — если подкидыши, под землей найду. Ударом ноги он распахнул дверь, протащил нас через весь тир и вытолкнул на улицу. Крендель споткнулся, упал, но тут же вскочил на ноги и дунул через площадь к вокзалу. В одну секунду он развил такую скорость, что на поворотах его заносило и разворачивало, как грузовик на льду. Сады, полисадники мелькали по сторонам, а мы бежали быстрее, быстрее и были совсем недалеко от вокзала, Как вдруг из какой-то подворотни высунулась огромная рука, пролетела за нами в догонку и сразу сгребла в охапку и меня, и Кренделя. "Стой!" сказала рука и втащила нас в подворотню.